Псевдополубог, псевдополубоги. Различие между истинным полубогом и псевдополубогом может быть проведено в том, что истинный полубог, эволюционируя к наиболее божественному состоянию, доступному для человека, остается в нем благодаря чистоте своей природы и своему пребыванию в согласии с холстом, в то время как псевдополубог должен беспрестанно заниматься магией, чтобы сохранить за собой божественность. Если он прекратит это делать, то тотчас вернется к своей человечности и вещественной сфере. Да, действительно, он может после этого вновь вернуть себе божественность, но для этого ему нужно постоянно работать, ибо его согласие с холстом недостаточно для того, чтобы тот принял его. И холст всегда будет стремиться свести его первоначальному человеческому состоянию.